Надо сменить будильник. Традиционно, как всегда, утром подумала Вера, шаря рукой по прикроватной тумбочке. Нашла, хлопнула по большой пластмассовой кнопке. Скотина. Это не будильник, это скотина натуральная. Об стенку бы его. Несколько месяцев назад сломался старенький, но любимый будильничек, который вместо противного пиликоня и громыхания играл мелодию Вивальди. Громко играл, так что Вера просыпалась, хотя разбудить ее это еще надо сильно постараться. Скорее всего, эта мелодия в исполнении часового механизма развела в ней устойчивый рефлекс к бодрствованию. Вера собиралась отнести механизм в починку, но Милка возмутилась: еще чего всякое старье чинить? Ему сколько лет-то? Лет-то ему было много. Выглядел будильничек и вправду неказисто и зашарпано, зато просыпалась Верочка под музыку и с хорошим настроением. Но Милка аппарат у нее экспроприировала в тихую, пока Вера была на работе. Купила взамен новый и преподнесла в виде подарка этого монстра, который орет по утрам натуральным коровьем мычанием. Да так орет, что создается устойчивое впечатление, что буренка либо рожает, либо ее режут живьем. Пошутила так подружка. — Ладно, вставать все равно надо. Хоть под Вивальди, хоть под буренку. Вера никогда не разлежилась в кровати по рабочим будильничным утрам, пытаясь добирать хоть немного неги и сна. Слишком ранние подъемы никакая нега под одеялом не компенсирует. А заснуть снова — это за ней не задержится. Тогда, считай, все пропало. Вот и вставала, как солдатик, и бегом собираться. Она стояла под душем и пыталась вспомнить свой странный сон. Знаете, бывают такие сны, запутанные, неясные, словно размытые, как сквозь туман пробираешься и только ощущения яркие запоминаешь. Вот и у нее осталось яркое, сильное чувство какой-то радости, того, что все правильно. Что правильно? Пойди пойми. Но теплилось, теплилось в груди, вызывая невольную улыбку. Какой-то мужчина был в том сне, непонятный силуэт, Но ощущение, что хорошо знакомый, и какой-то звук, словно бубен большой где-то далеко бухает, и танцуют размытые странные фигуры. Ерунда какая-то. Тряхнув головой, чтобы скинуть все еще не отпускающее ощущение от сна, Верочка решительно закрыла кран, вышла из душевой кабинки, принялась вытираться и вдруг вспомнила Егора. Больше месяца прошло с той незабываемой исторической реконструкцией, а Вера часто его вспоминала. Глаза эти удивительные, голос. И непроизвольно она начинала улыбаться, несколько грустно, словно думала о чем-то не сбывшемся. Они тогда с Васильевым сотворили чудо. Правильнее сказать, сотворил Васильев, а она ассистировала. Хотя, если честно, то и ей пришлось отличиться во время операции, но не суть важно. Важно то, что у Ивана не было практически шансов. К тому моменту, когда он попал на операционный стол, все его шансы уже исчерпались. Васильев парня вытащил. А когда они вышли вдвоем из госпиталя после операции на свет Божий, под яркое и щедрое майское солнышко, под громкий гомон птиц, слышимый, несмотря на то, что издали еще доносился шум продолжающейся баталии, Верочка испытала такое чувство правильности и чуда жизни, что даже зажмурилась от теплоты этого ощущения. А когда открыла глаза, заметила, что на лавочке сидит их с Иваном добровольный помощник, имени которого она так и не узнала компании двоих незнакомых мужчин. Ну вот теперь Вера наконец могла его рассмотреть. Очень интересный мужчина. И загадочный. Чувствовалось в нем нечто сильное. А еще наполненность некими знаниями умениями. Тайнами, что ли. Ну и лидерство. Это уж будьте любезны, в первую очередь. На раз. Высокий. Такой весь, как пуля крупнокалиберная. Желестый, словно перекрученный, как жгутые мышцы, натянули на костяк. Эти серые стальные глаза, тонкий с небольшой горбинкой нос, волевой подбородок. Породистое такое лицо, которое в целом можно было бы назвать аскетичным и строгим, если бы его не смягчали чувственные ироничные губы, постоянно готовые к полуулыбке, и дугообразные негрубые брови. Он снял фуражку, и она лежала теперь рядом с ним на лавке. Вера с удивлением отметила, что у мужчины не короткая стрижка, а стильная прическа на темных волосах средней длины. Кстати, это ему необычайно шло, как ни странно, не смягчая образ, а наоборот усиливая впечатление силы и мужественности. Ну, не красавец, но ой-ой-ой, привлекательный, как сам черт, зараза. Они представились, и Вера, севшая с ним рядом, на мгновение утонула в его обманчивых, жестких, как сталь, с синими крапинками тепла в глазах. Егор Бармин. Ему шли и имя, и фамилия, подчеркивая излучаемую им силу и загадочность личности. И он, не скрываясь, проявлял к ней интерес. Верочка это прекрасно чувствовала и понимала, и... И пошла бы с ним тем вечером на общее гуляние, и подпевала бы песням у костра, и выпила бы, наверное, венца немного, и, может, даже целовалась бы с ним в небольшом сосновом подлеске у главной поляны, и призадумалась бы о продолжении знакомства. А потом, кто знает. Еще неизвестно, откуда он приехал. Там на реконструкции народу собралось из разных городов и весей. Люди из северов приезжали специально. Но и это бы выяснилось, и у них либо сложилось что-то, либо нет. Главное, что она первый раз за несколько лет по-настоящему заинтересовалась мужчиной, и кровь стучит, и все как-то правильно интригующе в душе. Позабытое уже чувство, ожидание чего-то, немного захватывает дух. А не судьба, видимо, совсем не судьба, не срослось. Ивану к вечеру стало хуже. Поднялась температура, и его срочно потребовалось эвакуировать в областной центр. Вере пришлось ехать сопровождающей, как человеку, знающему весь ход операции и клиническую картину больного. Да и сам больной держал ее за руку и просил его не оставлять. Просидев сутки рядом с Иваном и его родными, которые примчались, как только узнали о беде, Вера уехала в Москву, и практически все, оставшиеся от трехдневной отгульной лафы сутки проспала, добирая сон вперед с запасом на всю следующую рабочую неделю. Она могла бы попросить Васильева и тот быстро отыскал бы данные об этом Егоре Бармене. Виктор Аркадьевич был одним из постоянных членов клуба памяти Великой Отечественной войны, еще с самого его образования и дружил с его организаторами, у которых имелись подробные списки участников той реконструкции, но вера не стала. Вполне вероятно, что Егор благополучно женат и имеет пятерых детей, или троих, или одного ребенка, что, собственно, не меняет сути. А все, что миражом проскочило между ними, интерес, нечто обещающее, могло быть просто весенним флиртом или его желанием-ожиданием очередной интрижки на стороне. Подумала, а если не женат, свободен и, если действительно сильно ею заинтересовался, то сам найдет, ну, а не станет искать. Если нет, то и не надо. Вот так. Так бывает. Часто именно так и бывает в жизни. Людям неожиданно предоставляются новые возможности. Судьба подкидывает шанс. Но вдруг что-то незначительное, мелочь какая-нибудь, не срослось что-то, помешало в тот момент. И всего лишь нужно приложить совсем небольшое усилие, чтобы не упустить эти новые возможности. Но за ленью, инертностью. За укоренившимися комплексами и привычным страхом быть отвергнутыми, за простыми рутинными делами мы упускаем этот шанс и проходим мимо, грустно думая, а могло бы быть? И все. И знаете, что самое страшное? А ведь действительно могло быть. Вот и у Веры образ Егора частенько всплывал в памяти, вызывая что-то теплое внутри и немного грусти, что не сложилось, и легкую обиду. Ну, что ж ты, Егор Бармин, не разыскал, не проявил мужскую инициативу, а ведь вроде орел. Вместе с мокрым полотенцем, отбросив отстраненные от деятельного утра мысли, Вера вышла из ванной комнаты и направилась в кухню, где обнаружила Милку, колдующую над туркой с кофе. «Привет!» — улыбнулась ясной утренней улыбкой подруга. «На тебя тоже варю!» «Это ты правильно делаешь», — похвалила Вера и поинтересовалась. «Что будешь? Творог, тосты, яйца, кашу?» «Все!» — рассмеялась Милка. «Да, вот уж кого Господь аппетитом и метаболизмом не обидел!» «Мечта любой женщины — есть все, что захочешь, и иметь офигенную фигуру при этом!» «Повезло подруге, она могла уплетать пельмени тарелками и заедать хлебом с маслом, не прибавляя при этом ни грамма веса!» «Бывает же такое!» Ты договорилась про завтра? – спросила Милка, выставляя на подставочку на столе турку с кофе. Договорилась, вздохнула Вера, но придется отработать две смены подряд. Вот и ладненько, порадовалась Милка, привычно проигнорировав чужие трудности. А то мне без тебя скучно будет. Народец придет так себе, сплошной пафос и понты». — Милка, — возмутилась в которой уже раз Вера, — это же твой день рождения. Пригласи того, с кем тебе хорошо и кто тебе нравится. — Вот я и приглашаю тебя, — упорствовала Милка в своем понимании жизни. — Ты же знаешь, это друзья Влада. Да бог с ней, — не стала спорить Вера. У Милки свои очень строго выстроенные житейские законы, правила и приоритеты, и свой весьма непростой характер. Спорить бесполезно. Четыре руки быстро соорудили завтрак, поели, собрались, вместе вышли из дома и разошлись. Вера к метро, Милка в свою машину. На работу Вера шла всегда с удовольствием, но из подавляемой, загоняемой в самый дальний угол, грустью. Однако стоило ей переступить порог родного отделения экстренной хирургии в институте Склифосовского, в котором она работала старшей операционной сестрой, как любые грусти улетучивались сами собой. Есть работа, и ее надо делать. Верочка Братская на самом деле с детства знала, что станет врачом. Да в этом никто и не сомневался. Правда, родня удивлялась, и в кого это стремление и призвание. В семье никогда не было медиков, даже среди прабабушек и прадедушек. Мама Верочки, Евгения Максимовна, преподавала историю в школе. Папа работал инженером на заводе. Бабушка, мамина мама, Василиса Мироновна, являлась преподавателем по классу фортепиано. Дедушку, маминого отца, Верочка помнила смутно. Он умер, когда она была еще совсем маленькой, а с папиной стороны бабушек-дедушек так и вовсе не наблюдалось. Только его дальняя родня на Кубани. Двоюродные, троюродные тетки-дядьки. Но и среди них врачей не нашлось. А тут ребенок чуть ли не с пеленок, решил, что станет лечить людей. Да и с Богом, как говорится, никто препятствовать не собирался, а ровно наоборот. И поддерживали в этом решении, и помогали, чем могли. Училась Верочка, понятное дело, хорошо. Налегала на профильные дисциплины – химию, биологию. Ездила на Олимпиады и даже частенько в них побеждала. А в ее 15 лет случилось два судьбоносных события. Умер папа в один момент – позвонили с завода и сообщили, что Степан Андреевич скоропостижно скончался. Ему было 44 года, и он умер от тромба. «Он даже не понял, что умирает», — объяснял им патологоанатом. «Это в одну секунду произошло». На следующий день после похорон отца Верочка замкнулась в себе до суровой строгости и отчужденности. Она отнесла документы в медицинский колледж. — Верочка, при твоих оценках и достижениях, как можно бросать школу и идти в колледж? — недоумевала директор школы, пытаясь отговорить девушку от этого шага. — Иначе мне придется два года отработать санитаркой, чтобы поступить потом в мед. — слишком серьезно объясняла Вера. — Без стажа в мединститут практически никого не берут, а мне надо людей лечить, чтобы они от тромбоза не умирали. Сказала, как отрезала. И вперед учиться. Это потом она где-то через полгодика отошла, оттаяла и выплакала обиду на смерть отца у мамы с бабушкой на плече. А тогда ни плакать, ни разговаривать не могла. Зажалась вся внутри, как зверек, от непонимания, как же такое возможно. И ходила, говорила, действовала, как оловянный солдатик. Строго, правильно, без эмоций, под девизом «Так надо». «Ничего», — решили мама с бабушкой, — «пройдет». И опекали, как могли, разговаривали, пытались объяснять, что и так в жизни случается. В разговоры Вера не вступала, просто слушала сурово свидя превратившись в малолетнюю комиссаршу. Пережили и это, отошло, отпустило. А в колледж она правильно пошла и окончила его с отличием. И поступать в институт решила не в своем областном городе, а в Москве самой. Мама с бабушкой такое решение поддержали. «Ну, если поступишь на бюджет, да общежитие тебе дадут, тогда мы потянем», высказала мнение мама на общем собрании за кухонным столом, огласив повестку дня «Поступление дочери». «Я буду очень стараться», пообещала воодушевленная Верочка. И старалась, и поступила на бюджет на лечебный факультет, на хирургию, как и хотела, и место в общаге ей дали. «Ну все, ура, и еще раз ура». Училась Верочка от души и с удовольствием, но чуть не завалила всю учебу на третьем курсе. Впрочем, это другая, отдельная история. И с этим Вера справилась. После окончания пятого курса Верочка приехала домой на каникулы, и они с мамой и бабулей, женским коллективом, отметили ее приезд и великолепно сданную сессию. «Ну что?» — подняла бокал с вином бабушка, торжественно произнося тост. «Остался один год учебы, интернатура, и ты доктор». Мы с твоей мамой невероятно гордимся тобой. Ты молодец. — Это вы у меня молодцы, — перехватила инициативу Верочка. — Вы тут мой тыл, стена и опора. И вы такие умницы, здоровые, веселые. И у вас хватает силы и терпения учить меня, содержать. — Ну ладно, вам хватит, — остановила их мама. — Что вы тут не здравиться, а подведение итогов устроили? И в свою очередь подняла бокал с вином. Бабушка наша таким бодряком, не читая ее сверстникам. Еще учеников принимает дома. Ты, Верочка, тоже умница большая. Не очень-то мы тебя содержим. Старших слушать не хочешь, подрабатывать взялась. Хоть мы и против. Нельзя так надрываться. Ну и я у вас молодцом. Так что все мы с вами молодцы. За это и выпьем. Как сглазили они тогда. Точно мама сказала. Подведение итогов. На следующий день маму сбила машина. Безбашенные сынки крутых областных папенек устроили скоростной заезд по улицам среди бела дня, и одна из машин на бешеной скорости вылетела на автобусную остановку, где среди прочих людей стояла Евгения Максимовна. Это очень странно, но Вера вышла из торгового центра и, задержавшись на площадке перед ступеньками вниз, почему-то посмотрела на остановку, на которой они совсем недавно расстались с мамой. Вера пошла положить деньги на телефон в магазин, чтобы договориться с друзьями о встрече, а мама ехала в школу по каким-то делам. Знаете, так все наверняка сделали бы, посмотрели на остановку, стоит ли еще родной человек, дожидается или уже уехал. Но нечто неизвестное в сознании Веры, помимо естественного любопытства, словно сигнал какой-то странной тревоги включило. Она заметила зеленое пятно маминого платья и почему-то совершенно неосознанно двинулась туда, словно ее тянуло к маме, и еще более непонятно от чего заспешила и вдруг побежала. Девушка не знала, почему надо торопиться и что внутри нее диктует ей поступить именно так. Ведь ничего не происходило и еще ничего не предвещало беды, а Верочка бежала к остановке, все ускоряя темп. Она не слышала испуганных криков людей, ни визга тормозов, только увидела на бегу, как нечто страшное и темное влетело в остановку, беспощадно ударило ее маму, и та отлетела в сторону. Вера страшно, ужасно закричала, закричала так, что голове, горлу стало больно. Она неслась туда к ней и кричала подлетела, оттолкнула кого-то, стоявшего на пути, и упала перед мамой на колени. Она лежала на боку, как поломанная кукла, с вывороченными неправильно ногами. Прекрасное зеленое платье задралось выше колена. На подоле его расплывалось, становясь все шире и шире, кровавое пятно. Вера задохнулась от ужаса, отказываясь верить в то, что видит. Но вдруг через весь смертельный кошмар и панику в сознании Веры пробился некий голос, словно механический, громко, без эмоций, оглашавший возможный диагноз и клиническую картину. Этот голос спас и маму, и Веру. Он отрезвил, перекрыл наполняющий мрак кошмара и боли. И она не схватилась тут же переворачивать маму, как требовала ее дочерняя любовь. Увидеть, убедиться, что жива, прижать к себе. А, стерев слезы, застилавшие глаза, глубоко вдохнула, выдохнула и приложила пальцы к сонной артерии у мамы на шее, проверяя пульс. И принялась быстро действовать на автомате, руководимая этим механическим голосом в голове, теперь уже контролируя себя, не позволяя эмоциям помешать. Выдернула поясок из своей юбки, наложила жгутом на бедренную артерию, останавливая кровотечение. Из сумочки, которая была перекинута через плечо и шею, поэтому и не потерялась, пока Вера бежала, достала ручку, выдрала откуда-то клочок бумаги, написала время наложения жгута и принялась с максимальной осторожностью ощупывать тело мамы с головы до ног. Она все что-то делала и делала, уже не отдавая себе отчета, Заматывала разбитую голову, перевязывала руку, останавливала кровотечение, как могла. Кто-то подходил, помогал, выполняя ее распоряжения. Кто-то сунул ей бутылку минеральной воды. Это все оставалось за пределами ее внимания. Потом чьи-то сильные руки взяли за плечи, повернули, и мужчина, наклонившись близко к ее лицу, чеканя слова, сказал, «Дальше мы ею займемся. Ты молодец!» «Это моя мама». Сухим горлом ответила Вера. «Тогда поедешь с нами», распорядился мужчина и, подав руку, помог ей встать с колен. Только тогда Вера вернулась в реальность, посмотрела по сторонам и увидела всю чудовищность картины. Развороченный железный остов остановки, битое стекло, лужи крови и двух погибших. Она сразу поняла, что эти люди мертвы. Вера спасла маме жизнь. Если бы она не была рядом и не оказала Евгения Максимовне квалифицированную медицинскую помощь в первые же минуты после аварии, совершенно точно мама бы тоже умерла. Потом потянулись страшные часы около операционной. А потом все было очень сложно и плохо. Совсем плохо. Повреждение позвоночника на фоне других не менее тяжелых травм. Вера практически поселилась в больнице, не отходя от мамы. Бабушка осталась на хозяйстве. В конце августа Евгению Максимовну привезли домой, и стало совершенно очевидно, что она недееспособна и в ближайшее время не встанет, а, может, не встанет вообще. У бабушки на почве таких переживаний и перегрузок случился сердечный приступ, и теперь в больницу попала она. Верена детская мечта спасать и лечить людей, особенно близких, как-то слишком жестоко и быстро воплотилась в жизнь. И понятно стало, как Божий день, что иного выхода у Веры не оставалось. Она съездила в Москву и оформила академический отпуск на год. Некому, кроме нее, было ухаживать за мамой и бабулей. Близких родственников у них не имелось, да и с дальними они особо связь не поддерживали. Ну и денег, понятно, тоже не было. Вера устроилась в областную больницу операционной медсестрой. Они переселили бабушку в их с мамой квартиру, бабушкину жилплощадь сдали, а Вера набрала себе подработки и после смены ездила по квартирам пациентов и ставила капельницы. И тащила на себе все хозяйство, и устраивала маму в какие только можно лечебные центры и программы, пользуясь своими служебными связями и положением. Пробила для нее через Минздрав инвалидную коляску. Диагноз неутешительный. Никакие реабилитационные мероприятия и процедуры не помогали. Требовалось несколько дорогостоящих операций, как у нас в стране, так и за рубежом. Год прошел, и Вера поехала в Москву отчисляться из института. Страшнее решение об отчислении в ее жизни была только та авария. Девушка словно себе приговор подписала на пожизненное заключение. Она говорить не могла, когда декан, увидев ее в коридоре, взял за руку, привел к себе в кабинет, усадил и потребовал. «Рассказывай!» И, не услышав ответа, возмутился. «Ты не можешь, права не имеешь вот так взять и бросить институт. У тебя дар, талант, ты лучшая ученица на курсе, а разбрасываешься этим ради чего?» И первый раз с момента аварии Верочка заплакала. И принялась рассказывать, захлебываясь слезами, словно тонула в трясине безысходности и потерянной окончательной мечты. Нет у нее теперь своей жизни. Василий Николаевич подсел рядом. Не успокаивал. Совал в руку бумажные салфетки одну за другой. Сам слезы пару раз вытер и ждал, когда Верочка выплачется. Поплакали. Потом проговорили больше часа. Он очень помог Верочке. Договорился с одним уникальным доктором, нашим, российским, о том, чтобы тот прооперировал Евгению Максимовну при минимальной оплате. Но даже минимальная эта сумма оказалась неподъемной. Вера была сунулась за компенсацией, которую присудили выплатить виновникам аварии. Да какое там? Присудить-то им присудили? Да кто ж даст? Вот бегают приставы за попанями тех двоих. Да сейчас как же. У тех кабинеты, охрана, и вообще они важные чиновники областного значения. К черту! Тратить силы, время, здоровье на них, пусть удавится. Бог их рассудит. Продали бабушкину квартиру. Пришлось Верочке уволиться и отвезти маму через полстраны в клинику к тому знаменитому доктору. Да, далеко не все лучшие специалисты работают в Москве. Но то, что они к нему попали, это такая удача, это просто подарок небес и замечательного человека, декана ее факультета. Около двух месяцев мама проходила лечение, а Верочка находилась с ней. Евгении Максимовне провели несколько операций, весьма удачных, и теперь настал самый важный и тяжелый момент – долгий реабилитационный период с ежедневными процедурами, специальными занятиями и тренировками. А это море терпения, преодоление себя каждый день и специалисты на дому и в центре в которой, кстати, добраться надо колясочнику-то. Это деньги, деньги, деньги. Теперь уж не продавать, не сдавать было нечего. Вера пересмотрела программу маминых реабилитационных планов, пошла на специальные курсы прямо в больнице, где работала, отучилась и большую часть занятий взяла на себя. И не позволяла себе жалости, когда видела, как мамочке больно, как она устала и иногда отчаивается. Обнимались, плакали, жалели друг друга. И продолжали упражнения. Так и жили. И динамика положительная стала более и более заметной. И в этот момент приехала как-то навестить родителей Милка. Верина где-то даже подруга, но это ровно настолько, насколько Мила понимала дружбу. Вера с Милкой были одноклассницами и соседками по дому. Точнее, семья Милы жила по соседству с бабушкой. А так как Вера проводила довольно много времени у бабули, с Милкой они считались подружками. Ну, не ругаются. Учатся в одном классе, значит, подружки. Как-то так. На самом деле Милку звали Милена. Ее мама решила, что у девочки должно быть уникальное редкое имя, чтобы она выделялась и обязательно стала счастливой. В результате этих благих намерений ребенка с детского сада, кроме как коровьей кличкой Милка, по-другому и не называли проигнорировали красоту имени пролетарские дети. А девочка не смогла себя так поставить, чтобы не проигнорировали. Впрочем, во-первых, Милку мало интересовали окружающие и их мнение. А во-вторых, это нисколько не помешало ей более-менее удачно пристроиться в жизни. Ну, по крайней мере, не бедствовать и кое-чего достичь. Уж получше большинства бывших одноклассников. Это точно. Их дружба особо не закрепилась, потому что, во-первых, Вера ушла после девятого класса в колледж, а последние годы в школе самые важные для закрепления дружбы. Ну и, во-вторых, и, пожалуй, в главных, у Милки понятие дружбы было весьма своеобразное и, как правило, сводилось к тому, что удобно и выгодно лично ей. Но она молодец, никогда не скрывала такого расчетливого подхода к отношениям с людьми. Никогда не пыталась приукрасить эту свою житейскую позицию, придать ей некую красивую обертку. Не подставляла и не мошенничала с людьми. Использовала в открытую. Милка уехала в Москву за два года до Веры, которая тогда еще училась в колледже, сразу после школы. Поступила в Институт культуры, закончила его, став специалистом по проведению развлекательных программ, каких-то шоу, что-то в этом роде. Одним словом, все, что мы видим на концертах, во всяких шоу-программах, а также закрытые и не очень мероприятия богатых и известных, вот устраивать и организовывать такое и было специальностью Милки. Окончив институт, она осталась в Москве, что, естественно, с ее-то энергией и амбициями не назад же возвращаться. При этом за время учебы девушка успела поработать на многих площадках, как они это на профессиональном сленге называют, и обзавелась деловыми знакомствами и связями. Вот в том, что Милка пробьется в самые высшие круги и карьеру сделает, Вера не сомневалась ни минуты. Умела подруга не только расчетливой быть, но и общаться с людьми, становиться им полезной. Словом, имела массу нужных черт характера. Она уже находилась, пусть не в середине, но точно в одной третьей пути наверх, когда встретился ей некий попутчик Влад. Мужик 35 лет. Удачливый, богатый бизнесмен, имевший множество знакомств среди медийного бомонда и политиков, некоторые из которых кое-чем, а то и многим ему были обязаны. Разумеется, женат и имеет двоих детей. Встретились они с Милкой на одном из великосветских мероприятий и, что называется, нашли друг друга. Надо заметить, что никакой тяги к проституции для достижения своих больших целей у Милы не имелось. Девочка она, хоть и расчетливая, но, самое главное, умная и прекрасно понимала, да и примеров навидалась в той среде, где работала, что этот путь временного и, как правило, быстро проходящего успеха. И уж если торговать телом, то делать это разумно, рассчитав все возможные выгоды. Влад оказался именно тем мужчиной, который на этом этапе ее жизни мог очень сильно помочь в продвижении ее карьеры, знакомясь с нужными людьми, а попутно еще и материально улучшить уровень ее жизни. Через неделю Милена уже жила в огромной квартире, снятой для нее, а через два месяца ездила на новенькой, не то чтобы дорогой, но такие недешевой машинке. Большую часть московской биографии подруги Вера знала, так как они хоть редко, но встречались, когда она училась в Москве, а о новых изменениях в своей жизни Милка рассказала ей, когда они встретились в кафе, куда она пригласила Веру посидеть после работы. «Я вот что подумала», — перешла к делу после вступительной части Милка. «Переезжай-ка ты, Вера, ко мне в Москву». «Мил, ты же знаешь...» — начала была Вера, но Милка ее перебила. «Ты тоже знаешь, что благотворительность не мое кредо», — совсем по-деловому заговорила она. «Влад снял мне квартиру у своих друзей, которые уехали на несколько лет работать в Европу. Квартира удобная, престижная, в центре, но очень большая. Он оплачивает мне уборщицу, но довольно скромно. Он вообще деньги считать умеет и прижимист бывает, так что она только убирает и ничего больше не делает. Это совсем других денег стоит». А я и весь этот быт, ну, ты знаешь, это не мое. Но в беспорядке тоже жить не могу. Да и Влад любит комфорт и уют. Вот о тебе я и подумала в первую очередь. Предлагаешь к тебе уборщицей устроиться? Усмехнулась Верочка. Грустно усмехнулась. А потому как, если за действительно хорошие деньги и побольше того, что она сейчас зарабатывает, то и уборщицей пошла бы. Плакала бы втихаря по ночам от отчаяния и безнадёги, но пошла бы. — Нет, конечно, — даже удивилась такому вопросу Милка. — Я предлагаю тебе поселиться со мной. За квартиру ты, естественно, платить не будешь, все оплачивает Влад. Ну и бесплатно проживать тоже, сама понимаешь, не получится. Ты возьмешь на себя все хозяйство. Ну, там, что купить надо, постирать, погладить, за вещами моими следить и так далее. Обсудим в деталях, если согласишься. Я все понимаю про Евгению Максимовну и Василису Мироновну, поэтому и делаю тебе это предложение. Я кое-что выяснила через знакомых. Если ты устроишься работать в московской клинике, то зарабатывать будешь в несколько раз больше, чем сейчас. А я тебе помогу, Влада подключу, если надо». «Ничего себе!» – поразилась такому предложению Вера и уточнила прямым текстом. «Мил, тебе это нафиг надо». Твой Влад и квартиру снял, чтобы ему никто не мешал проводить время с любовницей. На кой черт вам там квартирантка? — Да не будешь ты нам мешать, — отмахнулась Милка. — Там такая планировка, что ни ты нас не увидишь, не услышишь, ни мы тебя, за редкими исключениями, о которых мы договоримся заранее. А насчет зарплаты, так я тебе точно говорю. Теть Женя теперь не требуется сиделка и такой уход, как раньше. Справятся они и одни с Василисой Мироновной. А ты зато нормально зарабатывать станешь и обеспечишь их уж получше, чем сейчас. — Ну, вообще-то у нас большой прогресс, — улыбнулась радостно Вера. Мама встает, стоит по нескольку минут. — А я о чем? — быстро перебила Мила. Она вообще не любила слушать о чужих проблемах и вникать в них. — Справятся они вдвоем? — Думаю, справятся, — ответила Вера, прикинув в уме, кого сможет нанять им в помощь. Но давать согласие подруге не спешила. Обдумывала предложение. С мамой и бабушкой вечером все обсудили на кухне. «Езжай, Верочка!» – воодушевилась Евгения Максимовна идеей и перечислила пункты «За». «Пенсию по инвалидности мне платят». «Мама пенсию получает». «Я скоро ходить начну и уже поговорила с девочками, они мне учеников подкинут». «Каких учеников?» – поразилась необычайно Вера. «Да я тебе рассказывать пока не хотела», — призналась мама. «Я уж третий месяц английский язык восстанавливаю. Ты же помнишь, что я языком владела?» «Вот все думала, как тебе помочь, и решила заняться репетиторством на дому». «А что, чувствую я себя сносно. Пару учеников спокойно смогу принять». «Мама», — перебила возмущенно Вера, — «какие ученики! Тебе восстанавливаться надо, заниматься!» «Да исправлюсь я!» «Не бедствуем мы, на все хватит!» «Вот что Вера!» Строгим наставительным тоном остановила ее возмущение мама. «Просто так сидеть дома инвалидом я все равно не стану. Ходить начну в ближайшее время, занятий не оставлю. Но я молодая женщина, и хранить себя без дела в четырех стенах не намерена. Для начала займусь репетиторством, попробую, а там посмотрим, как пойдет. А ты непременно езжай в Москву. Может, придумаешь, как закончить институт?» — С Василием Николаевичем поговори. Может, подскажет, как это сделать. А мне тут мама поможет. — Я помогу! — бодро отозвалась бабушка и, глядя на удивленное лицо внучки, добавила. — Мы справимся, Веруша. Обещаю, никаких хворей. Но прежде чем дать согласие Милке, Вера, хоть уже все решила, поставила подруге свое условие. — Мил, я соглашусь при определенных условиях. Ни ты, ни твой Влад не будете воспринимать меня как приживалку как обслуживающий персонал и как человека по гроб жизни вам чем-то обязанного. Если ты хочешь, чтобы я вела хозяйство, то никаких приказов и наставлений ты давать не станешь. Ну, пожалуй, кроме начального этапа, пока мы будем разбираться, что и как заведено у тебя в доме. Но как только я освоюсь и возьму все в свои руки, вариант «барышня-служанка» не возникнет. Тебе придется объяснить это своему Владу. Да я ничего другого не ожидала. — И не думала тебя прислугой нанимать, — отмахнулась Мила. — Ты, Вер, никогда ни при каких условиях не будешь обслуживающим персоналом. Даже если мыть полы станешь или ноги богатым мужикам. У тебя врожденное достоинство, как у дворян прошлого. Всегда этому завидовала, — вздохнула Милка и пожаловалась. — Из меня все плеб спрет. Приходится с ним бороться и контролировать. А ты у нас королева всегда была, осанка, подбородок вверх. И вроде никакой надменности и пренебрежения к людям, а повыше, повыше стоишь и на расстоянии. Как у тебя это получается?» Вздохнула расстроена, а выдохнула уже по-деловому. И они принялись обсуждать детали их совместного проживания, как говорится, договариваться на берегу. Первое, что отметила Вера, войдя в квартиру, это то, что она странной планировки. Второе, действительно большая. У хозяев апартаментов было двое детей – старшая девочка и сын, с большой разницей в возрасте. Квартира делилась широкой прихожей на правую и левую части. Левая, в которой и поселилась Вера, принадлежала старшей дочери. Левая часть получалась отдельным жильем и состояла из двух комнат – спальной и не очень большой гостиной, оборудованной для подростково-молодежной компании друзей девочки. То есть там имелась небольшая барная стойка, Удобные кресла, диваны, трансформеры, которые можно убрать, освобождая место для танцев, и, естественно, телевизор и музыкальный центр. А рядом душевая комната и туалет. Длинный коридор вел в центральную часть, где располагалась большая кухня-столовая. За ней главная гостиная, напротив нее хозяйская спальня, рядом детская и в торце помещения большие ванные и туалетные комнаты. Левая девичья часть отделялась от остальной квартиры дверью. Так что Милка оказалась права. Помешать друг другу они не могли. Дом старый, звукоизоляция достойная. К тому же в барном закутке гостиной, предназначенной Вере, имелся маленький холодильник, электрический чайник, встроенная электрическая плита на две конфорки и раковина с краном. Считай, полная автономия. Влад оказался таким тертым, ушлым мужиком 35 лет немного заплывшим жирком, рыхловатым от малоподвижного образа жизни и любви к ресторанному гурманству с достойным вином. Первые месяцы между ним и Верой возникло несколько напряженных моментов, но они довольно скоро пришли к взаимопониманию и выстроили свои отношения, которых, надо признать, практически-то и не было, на ровной, уважительно отстраненной основе. Первым делом, приехав в Москву, Вера записалась на прием к своему декану. Василий Николаевич встретил ее очень радушно. Чаем угостил, расспросил, как продвигается реабилитация мамы, какие достижения. А узнав, что Вера вернулась в Москву, оживился пуще прежнего. «Это очень хорошо, Вера!» – обрадовался он. «Надо прикинуть, может, мы что-то сможем сделать, чтобы ты закончила институт». Вера поделилась планами насчет работы в хорошей клинике и надеждами на зарплату и даже спросила, не подскажет ли он, куда лучше попробовать устроиться. «Не надо тебе в клинику», — подумав, сказал Василий Николаевич. «Зарплаты там и в самом деле достойные, но конкуренция высокая. Там же от проведенных операций и процедур деньги начисляют, поэтому тебя к ним допускать будут редко и то к малобюджетным. Свои кадры есть, да и не берутся они за все подряд». А в больших профильных клиниках для узкоспециализированных операций тоже постоянные кадры имеются. А тебе практика нужна и желательно по всему возможному спектру травм и заболеваний. И тут декан оживился. А знаешь, я тебя к своему приятелю Всклив определю, в экстренную хирургию. То, что надо. Ты имеешь право ассистировать при необходимости, а он тебя многому научит. И практики там завались, устанешь учиться. Вот так, с легкой руки Василия Николаевича, Вера и пришла в склиф к Виктору Аркадьевичу, который сразу отправил ее в отдел кадров, с которым уже все обсудил и договорился. А потом уж будьте добры на собеседование. Посмотрим, что там Васька в вас такого особенного узрел. Собеседование не состоялось. Или можно считать, что состоялось. Когда Верочка спустилась на первый этаж и уже собиралась войти в ординаторскую, по громкой связи объявили о доставке пострадавших. Дверь распахнулась, и, отодвинув ее в сторону, один за другим торопливо вышли медики. Вера потянулась за ними, посмотреть, что происходит у стойки приемного и как тут работают. — Что стоишь? — на ходу крикнул ей Васильев. — Помогай принимать! Большая авария на МКАДе! — А кому-то в сторону! Валя, дай ей робу! Через три минуты, которое заняло переодевание, Вера уже была в общем котле приема и распределения раненых и пострадавших. «Диагностируй!» — кричал ей Васильев, слушал ее вердикт и снова строго требовал. «Какие оперативные действия?» Когда всех приняли и распределили по операционным, процедурным и палатам экстренной помощи, а Вера переоделась в свою одежду, ее нашел Васильев и удивился. «А что ты здесь?» «Переодеваюсь». Расстроилась такому ужасному вопросу Верочка, решив, что не подошла она им, и сейчас ей откажут вместе. «Уже пять минут назад должна узав отделением сидеть и график дежурств получать», — строго отчитал он. «Вы меня берете?» — обалдела уставилась на него девушка. «Я еще из ума не выжил упустить такого специалиста». Усмехнулся ее растерянности Васильев. Как-то по положил руку ей на плечо и пообещал. А насчет того, что тебе институт закончить, подумаем. Василий сказал, ты талант, а пока я тебя подучу. Вот уже почти два года она в Москве. Мама все уверенней ходит. Уже и на улицу выходить начала, и все-таки взяла двоих учеников. Больше ей не по силам пока, и то для них с бабушкой подспорье. Институт так и остался неизбыточной мечтой, которая все меркнет и меркнет тающим миражом по мере того, как течет незаметно стремительно время. Смонтировать и состыковать хоть как-то необходимость зарабатывать и очное обучение ни у Веры, ни у замечательного человека Василия Николаевича никак не получается. Через несколько месяцев ей 28 лет стукнет. И что дальше с учебой? Шестой, самый сложный курс. Вера его наизусть уже знает, штудируя в свободное время учебники и чита старые конспекты лекций, которые дал ей Василий Николаевич. Но сдать экзамены экстерном ей не разрешил ректорат. Вот такая жизнь. Бывает, что как ни стараешься, но ну, не можешь преодолеть вставших на пути препятствий, и все. Вот какая-то непробиваемая судьба жизни не то бывает. Вера такого на работе насмотрелась и таких житейских историй наслушалась, что свои трудности, кажутся чем-то из серии повезло необычайно. В принципе, согласна. Повезло. В первую очередь с замечательными людьми. С Василием Николаевичем, который не пожалел ни времени, ни настойчивости и по кабинетам министерским ходил, но добился, чтобы Верину маму приняли в клинику и сделали серию необходимых операций. А, казалось бы, что ему какая-то там студентка и уж тем паче ее мама. Вы представляете, сколько у него студентов, талантливых в том числе. Повезло необычайно с Виктором Аркадьевичем. Он не просто принял над верой шефство. Он учил ее, брал на все самые сложные и трудные операции. Показывал, что делает и как. Рассказывал, ставил ассистировать, зашивать. И ценил очень, и не забывал похвалить и лично помогал так составлять графики, что у нее получалось практически полторы ставки, да еще как можно больше дежурств с ним. И с Милкой повезло, с ее врожденной нелюбовью к хозяйственным делам и столько же сильной любовью к жизни в полной чистоте, порядке и комфорте. Да так, что все педантично по полочкам. Где-то даже с Владом повезло Вере. Поэтому она завтра пойдет на день рождения Милки и будет терпеть компанию пафосных друзей и нужных людей Влада. На этом моменте любая нормальная женщина задумается над убивающим все хорошие начинания глобальным вопросом «что надеть?». Если учесть, что Вера – простая медсестра, а компания, в которой придется находиться богатый тусовочный контингент с перебором чувства собственного величия. Ну, насчет... Определение «простая», милко бы, как и большинство знавших веру людей, поспорила. Вот чего-чего о простоты народной в вере не на грам. И к этому еще парочка нюансов. Первый. Вера обладала врожденным, изысканным вкусом. Второй. Она девушка довольно закрытая. Никаких откровений, вся в себе. Не сухарь, педант и зануда. Нет, наоборот, любит пошутить, посмеяться в компании. Внимательно к людям. Но все, что касается ее личного пространства и переживаний, закрыто для окружающих, и это добавляет ей некой интригующей загадочности. Еще про один момент надо рассказать издалека и отдельно. Помимо дара врачевания, умения концентрироваться на работе, вспоминать в нужный момент все необходимое и стремительно соображать, имелся у Верочки еще один, скорее, не дар, а наказание какое-то. Ее словно притягивало туда, где кому-то требовалась медицинская помощь. То в автобусе у кого-то сердечный приступ случится, то велосипедист перед ней упадет и разобьется, то на остановке кому-то плохо станет, то в метро. Не перечесть. Мама утверждает, что это у тех людей сильные ангелы-хранители, которые и приводят Веру в нужное место и время, чтобы она их спасла. Как угодно можно назвать и какой угодно мистики понавыдумывать, но удовольствия мало, честно говоря. Вера бы предпочла, чтобы они, ангелы те хранители, приводили кого-то другого, ну или для разнообразия хоть чередовали ее вахты спасения. Но пока скорой помощью ей приходится работать довольно часто. Верочка, повздыхав и смирившись со своей участью, собрала что-то вроде экстренной аптечки в которую сложила некоторые препараты, таблетки, бинтвату, жгут, ну и, разумеется, йод с перекисью. Это после нескольких раз, когда под рукой не оказывалось элементарных таблеток. Так вот, ближе к наряду, к теме, как говорится. Наверное, с полгода назад, ожидая зеленого сигнала на переходе, она и другие пешеходы заметили странно едущую машину, вихляющую из стороны в сторону. Проехав переход, автомобиль резко свернул и уткнулся неуклюже в тротуар колесом, метрах в трех за пешеходной зеброй. Включился зеленый, и пешеходы двинулись вперед, а Вера, вздохнув тяжко, пошла смотреть, что с водителем. С ним что-то случилось, она не сомневалась. Водителем оказалась женщина, хорошенько «за», но прекрасно сохранившаяся, выглядевшая очень дорого под стать роскошной машине, которой управляла оттюнингованная до возраста лет тридцати. Глаза закрыты, откинутая на подголовник голова. Распахнув пассажирскую дверцу переднего сиденья, встав на него коленом, Вера потянулась, проверила пульс. Фигово вообще-то бьется. — Где болит? — спросила она у женщины. Та открыла глаза, повернула голову в ее сторону и ответила явно с трудом. — В груди очень сильно болит, и рука отнялась, не чувствую. «Так», — строго распорядилась Вера, — «не делайте никаких движений, я вам помогу». Выбралась из машины, вызвала скорую, красочно расписав, какого денежного, а, возможно, и политического уровня пациентка и свой первичный диагноз — инфаркт, чтобы оперативнее приехали, не расхолаживались. И, обойдя машину спереди, распахнула дверцу водителя и занялась помощью пострадавшей. Женщину звали Эльвира, как потом Вера узнала. И оказалось, она на самом деле очень-очень... Ну, все поняли. Врачам удалось ее спасти, хоть и инфаркт был тяжелый. Но с Верой даме повезло сказочно, что она и оценила по достоинству. После выздоровления Эльвира нашла Веру на работе и огласила свою волю прямо в холле их хирургии. «Вы спасли мне жизнь» сказала конкретно и строго, без каких-либо проявлений лишних чувств. А моя жизнь, милочка, стоит весьма и весьма дорого. Денег я вам не предложу, это по-халдейски как-то, и унижает мое достоинство. Но отблагодарить вас намеренно и так, как считаю нужным. Завтра у вас выходной, я узнавала. Прекрасно. В 12 часов дня за вами заедет мой водитель. Спорить Вера не стала, как и намекать на то, что деньгами взяла бы с удовольствием и не поморщилась этическим зудом. Ей как раз надо бы косметический ремонт в маминой квартире сделать. Эльвира выразила свою благодарность иным образом. Она провела Веру по самым известным бутикам и преподнесла ей в подарок вещи. Честно говоря, новый гардероб, три платья, туфли и сумочку к ним, два классических костюма, брючный и с юбкой туфли к ним и пару блузок, несколько миксов, юбка, брюки, блузки, жакет и пиджак для повседневной носки, пальто, высокие сапоги к нему, а также аксессуары, косынки, ремни, дорогую бижутерию, две сумки и несколько комплектов великолепного нижнего белья. Вера принялась категорически отнекиваться. Сумма подарка была совершенно несусветной для нее, безумной какой-то, ненормальной. Но Эльвира быстро и безапелляционно пресекла все отказы. «Как я уже упоминала, моя жизнь стоит гораздо дороже. Это все копейки по сравнению с ее ценностью. И потом посещение магазинов мне доставило огромное удовольствие. У тебя великолепная фигура и прекрасный рост. На тебе вещи сидят роскошно, идеально, как на королеве. Класс! На сегодня, пожалуй, хватит. Ну, а я еще подумаю, что хочу для тебя сделать» слава богу больше она не появлялась видимо думает а вера стала обладательницей великолепных вещей милка в шоке пребывала несколько дней у подруги очень дорогой продуманный гардероб состоящий из дорогих вещей известных марок но собирала она его покрупиться откладывая деньги держа в голове что и с чем носить и сочетать она вообще в этом вопросе барышня весьма серьезная специально училась что и как носить На курсы имиджмейкеров ходила, вытравливала из себя провинциальность, приобретала столичный лоск. В нашей профессии делилась милка житейскими мудростями. Впрочем, как и везде, встречают по одежке и внешнему виду. Не зря же альфонсы, гоняющиеся за богатыми дамочками и аферисты разных мастей, начинают свою деятельность с того, что покупают самую дорогую классную обувь и часы. А в нашем цеху, вообще как на минном поле, Один неправильный прикид, дешевая блузочка, и все, ты скатился на пару ступенек. Это тебе хорошо, ты внутри себя чувствуешь, как, что и с чем надеть, что носить, и дешевок никогда не покупала, предпочитала пусть одно, но настоящее. Я же помню, как ты в школе одевалась, и здесь, в институте, а мне этому пришлось несколько лет учиться, специально и за деньги. Вера никогда не задумывалась, что у нее там врожденное, а что нет. Это просто часть ее самой и все. Мама так учила и бабушка. А Милка вон, оказывается, завидовала и пыталась подражать всячески, в чем и призналась. Вера вообще себя чувствовала, ощущала и воспринимала как личность совсем не так, как оценивали ее Милка и другие люди. Проще, самый обыкновенный и не очень везучий к тому же. Ну, вернемся к сути. День рождения подруги ее спонсор Влад наметил отмечать в одном из самых крутых клубов Москвы. Ну, а то где же? Любил он все самое. Чеславен, куда ж деваться. К тому же в чем-то большой рисовщик. Да и бог с ним. Вере казалось, как можно что-то отмечать, когда громыхает музыка, и не слышно не только гостей, но и самого себя. Но Милка объяснила, что это клуб для весьма солидных и богатых людей. Танцпол с баром и столиками отдельно на первом этаже, а на втором, устроенном как большой балкон над танцующими, есть более приватные столики, а еще чуть выше, за звукоизоляционными экранами, находятся столы для компаний. Если захотят гости, официант закроет эти экраны и двери и образуется что-то вроде уединенного кабинета, где можно и в караоке попеть, или провести неформальные переговоры, или приватный банкет. Словом, все предусмотрено, от танцевального беспредела до строгой деловой обстановки. Любой каприз, как говорится, за ваши доллары. Ну, раз клуб, то и наряд должен быть не классически строгим. И Вера выбрала одно из подаренных Эльвирой платьев, сине-фиолетовой расцветки, без рукавов, приталенное, с глубоким, но приличным вырезом, в котором чуть виднелась ложбинка между грудей, отрезное, с интересно скроенной юбкой до колена. К нему у нее имелась шаль насыщенного синего цвета, в тон глазам. Подаренная Васильевым и его женой Вере на день рождения и сочетающаяся с нарядом туфли и сумочка. При такой яркой расцветке одеяния украшения были лишними, и Верочка надела только кольцо с сапфиром. Старинное семейное реликвия. Еще бабушке Василисе Мироновне перешло по наследству от ее бабушки. А как вы думали, конечно, о вейной легендами и тайнами? Очень дорогая вещь и великолепная ювелирная работа. Собственно, это единственная драгоценность в их семье. Вера редко ее надевала, и каждый раз кто-нибудь начинал уговаривать продать кольцо. Увидев Веру, готовой к выходу, при полном параде, Влад обалдел. Выпучил глаза и несколько минут не мог ничего сказать. Так и смотрел потрясенно. Зато Милка высказалась. «Охренеть!» Обходя Веру по кругу, заценила подруга. Блин, прямо королева! Ты просто потрясающе выглядишь! Спасибо, оценила Вера откровенность Милки, не присущую женщинам в подобной ситуации. Да уж, Вера удивила, заявил Влад и подпустил бестактность. Даже представить не мог, что ты женщина такого уровня. Я женщина такого уровня, подтвердила холодноватым тоном Вера. — И работаешь простой медсестрой, — напомнил Влад. Великие русские княжны и графини, оказавшиеся в эмиграции без средств к существованию, делали вышивки и плели кружева, работая белошвейками на Коко Шанель. Но от этого они не переставали быть аристократками. — Это-то да, — вздохнул Влад и вдруг оживился идеей. — Слушай, а давай тебя раскрутим. Я даже знаю, какому продюсеру это предложить, а? И мило поможет. «Начнем с телевидения, с ток-шоу всяких, приглашенным гостям, а там сериалы, показы мод. А что, по-моему, в кадре ты будешь роскошно смотреться». «Спасибо, нет», – чуть наклонив голову в некоем благодарном движении, сухо отказалась Вера и тактично напомнила, чей сегодня вообще праздник. — Я понимаю, что несколько ошарашила вас трансформация из затюканной медсестры в почти светскую даму. Надеюсь, этот шок быстро пройдет. — Мила, я-то что? А вот ты действительно великолепно выглядишь. Просто шикарно. «Да — Да? — довольно улыбнулась Милка. — Я специально тебе это платье не показывала. Хотела, чтобы ты оценила в полной экипировке. — Роскошь! — оценила Вера, — намеренно несколько преувеличена, чтобы переключить внимание и Влада, и самой Милы на виновницу торжества. — Тебе очень-очень идет. И серьги великолепные. Ты потрясающе выглядишь. — Это все Влад! — нежной кошечкой подластилась к любимому Милка, взяв его под ручку и посмотрев на него влюбленными глазами. — Его подарки! — Шикарно! — поддала Вера похвалы. — Великолепный вкус у вас обоих. «Ну, это еще не все подарки на сегодня!» Довольный такой похвалой пробурчал Влад. Быстро чмокнул Милу в губки и распорядился бодренько. «Все, девочки, поехали! Такси уже ждет!» Гостей Вера насчитала около двадцати человек. Кто-то уже пришел, кого-то только ждали, а кто-то, быстро поздравив, подняв тост и немного закусив, отбыл, сославшись на неотложные дела. Веру гостям Влад представлял сам, подругами Лены — Вера. И более ничего. Услышав это первый раз, Вера посмотрела на Влада, и они обменялись понимающими взглядами. Она ироничным, чуть приподняв бровку, он несколько извиняющимся, но настойчивым. «Да ей-то что? Хоть кем назови, если тебе так удобней. Ей дела нет ни до кого из этих напыщенных, холеных, перекормленных людей». Ну, не все так безнадежно, отметила она и несколько интересных личностей в компании, вполне вменяемых, без понтов напыщенных и хронического заболевания манией величия. Очень даже интересных людей. Верочки отвели место рядом с Милой, скорее для поддержания подруги в этом обществе, чем из каких-то политических расчетов. Но первое время Мила за столом практически не сидела. Встречала вместе с Владом гостей у входа в кабинет, принимала поздравления, цветы и подарки. Кстати, как назвать эту комнату, Вера так и не определилась. Банкетным залом не очень-то подходило. Традиционные столы и стулья отсутствовали. Зато были удобные мягкие диваны с двух сторон от двух полукруглых столов, замысловато приставленных друг к другу. Стен, как таковых, тоже не наблюдалось. Только одна, задняя, от которой расходились прозрачные модули и экраны, упомянутые Милой. Сейчас закрытые по всем трем сторонам для создания уединенности. И такая же прозрачная высокая дверь. Имелись еще и плотные шторы, которые при необходимости можно было задвинуть, создавая полную камерность. «Банкетный кабинет», — решила Вера. «Ну, пусть будет так». Ну, вроде бы основной поток гостей прибыл, все расселись по местам, подняли первый тост, за ним почти сразу и второй, закусили, немного расслабились. Тут подошли запоздавшие гости. Влад с Миленой поднялись встречать, провожать их к месту за столом. Снова прозвучал тост. Шустрые официанты поставили еще один букет в заранее заготовленные вазы. Словом, обычная застольная суета любого банкета, невзирая на модерновые выпендрежи в дизайне интерьера и непомерную крутость заведения. Все, как и в столовой номер пять, закрытый на банкет по поводу юбилея главбуха чулочной фабрики. Милка находилась в приподнятом настроении, практически не сидела на месте, то встречая гостей, представляя друг другу тех, кто не знаком, то занимаясь организацией. Пархала виновницей торжества и хозяйкой мероприятия. И Вера, наблюдая за ней, вдруг отчетливо поняла, что Милке все это нравится необычайно. Это и есть ее стихия, ее жизнь. Тусить в обществе известных и богатых людей, держать в руках проведение мероприятия, руководить подчиненными и нанятыми работниками – это ее воздух. И совершенно неважно, что здесь собрались нужные Владу люди – И неважно, насколько они приятны лично ей, Милка в своей стихии, да еще и в роли виновницы торжества. Вот ее кайф, ее праздник. Вечер шел своим чередом. Большая часть собравшихся уже хорошо поддала, когда Влад, поговорив с кем-то по телефону, как-то вдруг оживился, обрадовался, поднялся и позвал за собой Милку встречать совсем уж припозднившегося гостя. Вера и ее сосед по столику, вполне приятный мужчина лет шестидесяти, Виктор, как он представился, держа бокал с вином в руках и откинувшись на спинку дивана, вели неспешную беседу, как ни странно, о музыке. Они весьма увлеклись разговором, выяснив, что оба являются поклонниками самого известного сейчас тенора Йонаса Кауфмана. Громкие восклицания гостей, приветствовавших того, кто так припозднился, отвлекли Веру и ее собеседника от увлекательного разговора. Она повернулась в сторону входа и увидела... Егор Бармин передал мелкий букет крупных пурпурных роз на длинных стеблях, стильно обмотанных широкой лентой в тон цветам. Протянул ей еще какой-то презент в большом подарочном пакете и что-то говорил, улыбаясь. И улыбка эта была весьма далека от открытой и искренне радостной. Скорее, нейтрально-светская холодность и отстраненность читались в ней. Вера смотрела на него и переживала потрясение такой силы, что, пожалуй, квалифицировала бы его как шок. Пусть и легкий, но шок. Выглядел Егор. Это был другой человек. Не тот, с которым она познакомилась на майском холодном поле боевом. Брат-близнец того Егора Бармина Злой брат-близнец. Он производил впечатление уверенности и властности давно богатого человека, несколько надменного и холодного. Весь от длинных прядей стильной стрижки до подошв безумно дорогих известной марки туфель и часов на руке. Богатство, власть, влияние. На какое-то мгновение Вера даже засомневалась, а он ли это действительно? Бог знает, может, и на самом деле близнец какой. Но сомнение тут же развеял позабытый ею сосед. — А, это Егор Бармин! — услышала она его замечание. — Вы его знаете? — повернув голову к собеседнику, спросила Вера. — Ну, его многие знают. Он личность известная и яркая, — туманно ответил сосед по столу. Она не стала задавать вопросов и расспрашивать о яркой личности нового гостя, а, перекинувшись какими-то незначительными фразами с мужчиной, чтобы не выказывать неуважение, снова перевела взгляд на Бармина и все смотрела и не могла поверить такой метаморфозе. Где тот Егор, которого она запомнила? С его задорной лукавой полуулыбкой, с той лихо сдвинутой на затылок фуражкой, с его юмором? где тот человек который в один момент оценил ситуацию и ринулся помогать не спрашивая ни о чем где тот егор бармин загадочный интересный который смотрел на нее заинтересованным мужским взглядом и посверкивал откровенно глазами Сейчас она видела человека, отвечавшего на приветствие, пожимавшего руки мужчинам, здоровавшегося легкими поцелуйчиками со знакомыми дамами и улыбавшегося пустой, отстраненной светской улыбкой. Она так задумалась, рассматривая его, что в первое мгновение не сообразила, что Влад подвел гости к ней. «Познакомься, это Вера, подруга Милы», — представил он и повернулся к даме. «Вера — это мой друг Егор Бармин. Очень приятно». Отстраненно, как совершенно незнакомому и малоинтересному человеку протянул он ей руку, сохраняя на губах дежурную светскую улыбку. «Добрый вечер!» — только и смогла ответить Вера, никак не разделяя мнения о приятности момента. «Ну, идем, сядешь рядом!» — потащил его от Веры Влад весь на своей волне, уже в легком подпитии, в стадии подъема и бурного веселья, и штрафную за опоздание. Бармин отпустил ладонь Веры и отвернулся, как забыл сразу и навсегда о ее существовании. Отправился штрафную пить с другом. А Вера расстроилась ужасно. Как-то совсем тягостно и мерзко на душе стало. Да что же это такое? Что нормальных, адекватных мужиков совсем не осталось? Он ей понравился тогда именно харизмой какой-то подлинности, задором, юмором, мужской внутренней силой, чувствовавшейся в нем, умением брать ответственность на себя и еще интересом к ней, таким истинным мужским. А это что? Это нормальный мужчина, что ли? Так откровенно проигнорировал ее и дал понять, что не только не помнит, кто она такая, но и особо знать этого не желает. Ни его уровень, ни его полет. Это что? И то, что она приняла заврожденное чувство юмора и готовность улыбнуться хорошей шутке, в этом тусклом клубном свете казалось циничной, надменной насмешкой над людьми. — Вер, ты чего загрустила? — весело спросила, привалившись к ее плечу, немного захмелевшая Милка, и предложила. — Идем танцевать! Танцевать сегодня Вера не собиралась. Отпахала ночную смену, поспала пару часиков, а потом с Милкой по магазинам. Подруга запланировала соорудить небольшой фуршетный закусон, прекрасно зная, что часть гостей обязательно потребует продолжения, во сколько бы они не ушли из клуба, и все потащатся к ним домой. Так всегда получается. Вот они с Верой и приготовили всяческих закусочек, убрали их в холодильник и разбежались собираться. Милка в салон, а Вера своими силами. Салоны ей не по бюджету. Раз в три месяца подстричь концы длинных волос и все. Маникюр-педикюр сама, как и укладку и макияж праздничный. Так что к вечеру ей хотелось не гулять, а спать или хотя бы поваляться у телека на диване. А завтра ей, между прочим, во вторую смену. Но сейчас Вера с удовольствием вообще бы ушла с этого праздника богатой жизни. Так расстроилась она от неожиданной встречи. Даже не расстроилась, а чувствовала себя какой-то прибитой, словно ей откровенно нахамили без повода. «Уйти сейчас не получится, может, чуть позже, а вот сбежать на танцпол вполне». И она постаралась переключиться, отдавшись музыке и танцам. Там ее и нашел сосед по столу Виктор и пригласил на танец. Как раз зазвучала медленная мелодия. А после они вышли проветриться на широкую веранду, поговорили о неадекватности громкости большинства клубных программ и о влиянии таких звуков на здоровье человека вернулись назад к застолью, к его уже ощутимо прибавившим градусов и шумности участникам. Первым делом, войдя в комнату и не отдавая себе отчета, Вера сразу же нашла взглядом Бармина, вальяжно развалившегося на диване. Одну руку он закинул на спинку, в другой держал бокал и разговаривал с дамой, сохраняя скучающее отстраненное выражение лица. «Напиться, наверное, было бы сейчас самое то» тоскливо подумала вера чувствуя в горле горчащий привкус от разочарования и какой-то почти детской то есть страшно несправедливой обиды вот не зря она так не хотела идти на этот день рождения вот не зря же